38. Францина терпеть не могла всякое старьё, с ним одна грязь и всё, не слава богу. Она хорошо себя чувствовала только в стерильном пространстве аптеки, где можно было бесконечно убирать, мыть и наводить порядок, а вот в старой отцовский дом она возвращаться не любила. Там было грязно и Всё ни слава богу. При жизни Оноре Бидо ни за что не позволил бы ей что-либо менять, но теперь-то ему всё равно. Вот уже 2 года Францина обдумывала возможность переезда на новую городскую квартиру подальше от старой фермы. Она всё оставит тут: кувшины, покрыёжевшиеся кастрюли, высокие шкафы, решительно всё В двадцать-тридцать час пробил. Она помыла посуду, завязала двойным узлом мешок с мусором и вынесла его за порог. Мусор привлекает разных мерзких тварей. Лучше не оставлять его дома на ночь. Она проверила кухню, по привычке опасаясь, что заметит там мышь или насекомое, что-нибудь ползающее или летающее, паука, паука. личинку, соню, дом буквельны кишел этими существами. Они внезапно появлялись и также внезапно исчезали. И Францина даже не надеялась от них избавиться, учитывая, что вокруг простирались поля, вверху находился чердак, а внизу погреб. Её спальня была единственным бункером, где она могла передохнуть от вторжения всякой дряни. Долгие месяцы она потратила на то, чтобы заложить камин, замазать цементом все трещины на стенах и щели под окнами и дверями. Кровать она поставила на кирпичи, чтобы оторвать её от пола. Лучше было не проветривать, чем дать возможность невесть кому проникнуть в комнату, пока она спит. Но вот с жучками-точильщиками она справиться не смогла. и они вгрызались всю ночь в старые деревянные балки. По вечерам Францина брезгливо рассматривала крохотные дырочки над кроватью, опасаясь, что оттуда выскочится гадкая головка. Она понятия не имела, на что похожи эти пакостные точильщики на червяка, сороконожку, уховёртку. По утрам она с отвращением смахивала с одеяла древесную пыль. Франсина налила горячего кофе в большую кружку, бросила кусочек сахара и добавила две крышечки рома. Чистая радость. Сейчас, захватив бутылочку рома, она унесет кружку к себе в спальню и посмотрит два фильма подряд. Коллекция из 812 рассортированных по жанрам видеокассет с наклеенными этикетками хранилась в комнате отца. Рано или поздно сырость покончит и с ними. Она решила переехать в тот день, когда через 5 месяцев после его смерти к ней зашёл специалист по деревянным конструкциям. В стропилах он нашёл семь отверстий, проделанных жуком древосеком. Семь огромные, нереальные дыры размером с мизинец. Если прислушаться, услышишь, как жуки вгрызаются в древесину, усмехнувшись, сказал специалист. Надо бы обработать, заключил он. Но увидев брешь, проделанную древосеком, Францина приняла окончательное решение. пора отсюда уезжать иногда она с дрожанием пыталась представить на что похож жук древосек на большого червяка на навозника с жалящим хоботком в час ночи францина проверила дырочки точильщиков убедившись благодаря своим зарубкам что они не слишком распространились по балке и погасила свет в надежде, что не услышит пыхтение ежа за окном. Не любила она подобные звуки. Ей казалось, что это человек сопит в ночи. Она легла на живот и забралась с головой под одеяло, оставив лишь маленькую щелочку для носа. — Тебе уже тридцать пять, Франсина! "Оведёшь ты себя как сущий ребёнок", сказал ей Кюре. "Ну и что? Через 2 месяца она распростится из домом, из Кюре. На лето она тут не останется. Летом было ещё хуже. Жирные ночные бабочки, и как чёрт возьми, они сюда проникают, бились своими мерзкими тельцами об абажур. А ещё шершни, мухи слепни детёныши грузунов или личинки клещей говорят личинки просверливают в коже дырочки и откладывают там яйца чтобы заснуть францина принялась считать дни оставшиеся до 1 июня на этот день был назначен переезд сколько раз ей говорили что она зря променяла огромную ферму XVIII века на квартирку из двух комнат с балконом в Эвре. Но Францина считала, что это самая удачная сделка в её жизни. Через 2 месяца она будет в полной безопасности, расставит 812 кассет в чистенькой, беленькой квартирке в 60 м от аптеки. Сядёт перед телевизором на новый синий пуф, положенный на новый циголочки, линолеум, нальёт себе кофе с ромом, и ни один точилщик не нарушит её покой. Всего-то пару месяцев потерпеть. Кровать она отодвинет от стены, поставит на возвышение и приобретёт лакированную лесенку, чтобы на неё взбираться. У неё будут чистейшие простыни пастельных тонов, и ни одна муха не посмеет на них гадить. Пусть она ребёнок, но в кои-то веки ей будет хорошо. Францина свернулась клубочком под жарким слоем одеял и заткнула ухо указательным пальцем, чтобы ежа не слышать. 39. Закрыв за собой дверь, Адамберг Ринулс в душ. Он со стервенением тёр голову, потом прислонился к кафельной стене и так и остался стоять под тёплой водой, закрыв глаза и опустив руки. Ты так долго сидишь в речке, говорила ему мама. Что с тебя все цвета смоет, станешь альбиносом. В мыслях возник образ Арианы, и Адамбер оживился. Было бы неплохо, подумал он и закрыл краны. Надо пригласить её поужинать, а там будет видно. Наспех вытершись, он натянул одежду на ещё влажное тело, прошёл мимо подслушивающего устройства, установленного у кровати. Завтра он попросит Фруасси отключить эту адскую машину. и вместе с проводами убрать куда подальше сволочного биарнца с кривой улыбкой он схватил стопку дисков с записью его разговоров и методично сломал их один за другим пустив по комнате фонтан из блестящих осколков собрал их в мешок и крепко завязал после чего проглотил несколько сардин с помидорами и сырым, и сытый и чистый, решил позвонить Камилле в знак доброй воли и спросить, как там поживает ребёнкин насморк. У Камиллы было занято. Он сел на край кровати, дожевывая кусок хлеба, и через 2 минуты набрал её ещё раз. Занято. Болтает с вырэнком должно быть. Прослушка мерно помигивая красным огоньком вводила его в искушение. Резким движением он нажал на кнопку. Ничего, только звук включённого телевизора. Адамберг увеличил громкость. По иронии судьбы, Вейренк пылесосил квартиру под дискуссию о ревности, слушать эту передачу у себя дома, но в каком-то смысле в обществе Вейренка. показалось ему вредным занятием. Психиатр в чужом телевизоре излагал причины и следствия обсессивно-компульсивных расстройств, и Адамберг растянулся на кровати, с облегчением констатировав, что несмотря на недавний заскок, он не мог похвастаться ни одним из перечисленных симптомов. Внезапно, проснувшись от громкого голоса, Он скачил, чтобы выключить оравший у него в комнате телевизор. Стоять мудила. Адамберг метнулся в противоположный конец спальни, уже сообразив, что ошибся. Это орал не телевизор, а прослушка, передававшая фильм из квартиры Вайренка. Не твёрдой рукой он нащупал кнопку, но вдруг замер, услышав, что лейтенант отвечает. главному герою звучал Вайренк слишком странно для телефильма Адамберг посмотрел на часы скоро 2 у Вайренка ночные гости Пушка есть табельное оружие где на стуле мы его заберём не против чего бы хотеть оружие а ты как думаешь я никак не думаю Адамбург поспешно набрал номер конторы. Морель, кто там с вами есть? Мардан. Мечитесь на квартиру Веренко, вооружённое нападение. Их двое, живые, Морель. Он под прицелом. Адамбург отключился и тут же позвонил Данглару, зашнуровывая свободной рукой ботинки. Соображай, парень, не припоминаешь? Извините, я вас не знаю. Да ладно, сейчас мы тебе мозги прочистим. Одень штаны, всё красивше будешь. Куда мы едем? Погулять. За руль сам сядешь, понял? Данглар, двое типов держат Веренко под прицелом у него дома. Поезжайте в контору и займите там пост у прослушки. Главное, не упустите его. Я сейчас буду. У какой ещё прослушки? Вайренко, чёрт побери. У меня нет номера его мобильника. Каким образом я могу установить прослушивание? Я ничего не прошу вас устанавливать. Вы должны занять пост у прослушки. Эта штуковина стоит у Фруаси в левом шкафу. Поторопливайтесь, боже мой, и предупредите Ританкур. Фруаси запирает шкаф на ключками с Так возьмите дубликат у меня в ящике, боже мой, прокричал Дэмберг, перепрыгивая через ступеньки. "О'кей", сказал Данглар. "Итак, имеем прослушку и нападение". Натягивая рубашку Данглар с ужасом осознавал, что послужил этому причиной. Через 20 минут он уже включал приёмник, стоя на коленях перед шкафом Фросии. За спиной он услышал поспешные шаги Адамберга. Что происходит? спросил комиссар. Они вышли? Ещё нет. В ларьках маринуют, одевается еле-еле и ищет ключи от машины. Они собираются взять его машину. Да, вот, он нашёл ключи. Парни уж совсем заткнитесь, Данглар. Мужчины склонились к передатчику. Не, парень, Телефон оставишь тут. Ты на что совсем за мудаков держишь? Они выбрасывают его телефон, сказал Дангар. Мы его потеряем. Быстрее включите жучок. Какой жучок? У него в машине, чёрт побери, врубайте экран. Мыёчок покажет нам их передвижение. Всё тихо. Наверное, они между квартирой и машиной. Мардан позвал Адамберг. Они на улице. Перед его домом. Мы только что подъехали к перекрёстку, комиссар. Чёрт. На Бастилии были пробки. Мы включили мигалку, но там полный бардак. Мардан, они сейчас сядут в его машину. Следите за ними по маячку. Я не смогу настроиться на его волну. Я смогу. Я вас поведу. Не выключайтесь. Вы на какой машине? На Бент 99. Я переключу звук вам. На рацию. Какой звук? Их разговор в машине. Понял. Они сели, прошептал Денглар. Трогаются и едут на восток, в сторону улицы Бельвиль. Я слышу их, сказал Мардан. Только не ори, мудила. Пристегнись, руки на руль, жми, кольцевой. Мы за город едем. Ты не против? Главное не ори, мудила. А Дамбергу была знакома. Эта фраза, он услышал ее очень давно там, на верхнем лугу. Он стиснул зубы и положил руку на плечо Данглара. «Черт побери, капитан! Они его прикончат!» «Кто они?» «Они! Ребята из Кальдеза!» «Быстрее, Веренг! Жми на газ! Полицейской машине ведь все можно! Врубай мигалку, чтобы...» К нам не приставали. Вы знаете меня? Не придуривайся. Мы не собираемся всю ночь с тобой мудаком возиться. Мудак да мудак, они других слов не знают, проворчал вспотевший Данглар. Заткнитесь, Данглар. Мардан, они в южном секторе, кольцевой. Вам будет не трудно их заметить. Помигалки. Понял. О'кей. Рнан и толстый Жорж. Припоминаешь или ты забыл, как замочил их? Припоминаю. Долго запрягаешь, парень, а нам что? Тоже надо представляться. Нет, вы падонки из Кальдеза, Ролан и Пьеро, но тех сволочей, Фернана и Толстого Жоржа, я не убивал. Не надейся, что выпутаешься так просто, и не придуривайся, я сказал. Сиезжай с кольцевой нам с Эндини. Ты их убил, а мы с Ролоном не собираемся сидеть и ждать, пока ты кончишь нас. Я их не убивал. Кончай базар. У нас верные источники. Поверни вон там и заткни пасть. Мардан, они проезжают мимо северного фасада собора. Мы едем прямо на собор, на север, Мардан. «На север». А Дамберг, все так же стоя на коленях, у передатчика прижал кулак к губам и стиснул зубы. «Мы их накроем», — автоматически сказал Данглар. «Они быстрые ребята, капитан. Сначала убивают, потом думают. Черт, на запад, Мардан, они едут к стройке». «Все нормально, я вижу их мигалку. Осталось двести пятьдесят метров». Приготовьтесь, его наверняка потащат туда. Как только они выйдут из машины, я их потеряю. Адамберг снова прижал кулак к карту. Донглар, где ретанкур? Её нет ни дома, ни здесь. Я еду в Сен-Дени, следите за ними по маячку, а прослушку переведите ко мне в машину. Адамберг выбежал из конторы, пока Донглар пытался разогнуть затёкшее колено. Не спуская глаз с экрана, он, хромая, подтянул к шкафчику стул. В висках стучала кровь. Он чувствовал, как нарастает мигрень. Сейчас Вейренг погибнет практически от его руки. Он решил сам сообщить Ролану и Пьеро об убийстве их приятелей, велев им держаться на чеку. Имени Вейренга... Он не назвал, но даже таким тупицам, как Ролан и Пьеро, не понадобилось много времени, чтобы сообразить, что к чему. Ему и в страшном сне не могло присниться, что они решат избавиться от Войренка. Настоящим мудаком в этом деле оказался он, Данглар, и с Волочью тоже. Идиотская ревность и жажда первенства подсказали ему убийственное решение. И о чем он только думал. Данглар подскочил, увидев, что огонек на экране замер. «Мордан!» Они остановились на улице Экруэль. Сидят в машине. Не показывайтесь им на глаза. Мы встанем в сорока метрах от них. Дальше пойдем пешком. «На сей раз мы тебе больно не сделаем». Пьеро вытряс тачки отпечатки пальцев. «Никто не узнает, какого черта тебя занесло в Сен-Дени», И почему вдруг ты откинул копыта на стройке? И больше никто никогда не услышит ни о тебе в Ирэнке, ни о твоей проклятой гриве. А если зарёшь, то умрёшь раньше. Вот и всё. Врубив сирену на полную мощь, Адамберг мчался по пустой автостраде. Господи, сделай так, чтобы жалься. В Бога он не верил. «Ну, тогда дева. Третья дева. Его дева. Сделай так, чтобы Веренг спасся. Сделай так. Это все Данглар, чтоб ему пусто было. Другого объяснения он не видел. Решил предупредить двоих оставшихся в живых бандитов из Кальдеза. А ему ни слова. Он же их не знает. Ролан и Пьеро не из тех, кто ждет, сложа руки, пока угрозу приведут в исполнение». Понятно было, что они решат действовать сами, быстро и вслепую. Мардан: "Они на стройке, мы уже там. Они дерутся, комиссар. Вейренк дал одному из парней локтем в живот. Тот упал на колени, встаёт, пушка по-прежнему у него в руке. Второй схватил Вейренка. Стреляйте, Мардан. Слишком далеко, слишком темно, может, воздух". "Нет, майор. Тогда они тут же выстрелят. Подойдите ближе. Ролан любит потрепаться. У нас ещё есть время. На расстоянии 12 м зажгите фонарь и стреляйте. Адамберг съехал с шоссе. Если бы только он не рассказал эту мерзкую историю Данглару. Но он поступил как все, рассказал свой секрет одному человеку, и один оказался лишним. «Тебя, конечно, надо было бы замочить на верхнему лугу. Но я ж не идиот, Вейренг. Такого удовольствия я легавым не доставлю. А что твой начальник? Ты его не спросил? Что он там делал? Тебе интересно, да? Ой, с тобой обхохочешься, Вейренг, как всегда». «Тринадцать метров», — сказал Мордан. «Давайте, майор, по ногам». По радио Адамберг услышал «выр». Три выстрела. На скорости 130 в час он въезжал в Сен-Дени. Ролан упал на землю, получив пулю под колено. А Пьеро резко обернулся. Он стоял прямо перед ними с пистолетом в руке. Ролан неуклюже выстрелил. Пуля пробила в Иренку бедро. Морель прицелился и попал Пьеро в плечо. «Парни обезврежены, комиссар». одному попал в колено, другому в плечо. Вэрен лежит, у него пробито бедро. Всё под контролем. Данглер, вызовите две машины скорой помощи. Они уже едут, ответил Данглер мёртвым голосом из больницы Беша. Через 5 минут Демберг, разбрызгивая грязь, въезжал на территорию стройки. Мардан и Морель перенесли раненых на стопку сухого листового железа. Нехорошая рана, сказал Адамберг, склонившись над веренком. Он истекает кровью. Давайте мне свою рубашку, Мардан, попробуем перевязать. Морель, займитесь Орланом, это тот, что повыше. Он ранен в колено. Адамберг разорвал на веренке брюки и перевязав рубашкой рану, затянул её на бедре. Он хотя бы очнётся, сказал Морель. Да он только и делал всю жизнь, что падал в обморок, но всегда приходил в себя. Так уж он устроен. Вы меня слышите, Вейренк? Пожмите мне руку, если да. Адамберг трижды повторил эту фразу, прежде чем почувствовал, как сжались пальцы лейтенанта. Молоцом, Вейренк. Теперь откройте глаза, сказал Адамберг, похлопав его по щекам. Возвращайтесь к нам. Откройте глаза. Скажите да, если вы меня слышите. Да. Скажите ещё что-нибудь. Вэрен широко открыл глаза. Он недоумённо взглянул на Мореля, потом на Адамберга, словно вместо них ожидал увидеть отца, везущего его в больницу по. Они пришли за мной, сказал он. Парни из Кальдеза. Да, Ралана Пьеро. в часовню камалесса к верхнему лугу поднялись они по тропинке что велась между скал мы в сендени вмешался беспокойный морель на улице экруэль не волнуйтесь сказал дэмберг это сугубо личное а что дальше в рынок он потряс его за плечо представляете себе вертни лук всё произошло там вы вспомнили да Там было четверо парней, а пятый? Где он? Стоит под деревом. Это их главарь. Ага, усмехнулся Пиро. Главарь. Адамберг подошёл к парням, лежавшим на ручниках в 2 м от лейтенанта. Вот и встретились, сказал Ралан. Какая неожиданность. А то вечно ты у нас под ногами путался. Скажи ему правду о том, Что произошло на ветнем лугу? Веренко, скажи ему, что я делал под деревом, а то он не знает. Ты всегда был мелкой сволочью, Ролан, видит Бог. Адамберг заметил на ограде синие отблески мигалок на машинах скорой помощи. Санитары уложили раненых на носилки. Мардан, я поеду с Веренком. Вы езжайте с теми двумя и не спускайте с них глаз. Комиссар, я без рубашки. Возьмите у Мореля. Морель отгоните машину к контору. Не дожидаясь отъезда скорой помощи, Адамберг позвонил Фруаси. Извините, что вытащил вас из постели. Поезжайте, разберите прослушку сначала в конторе, потом у меня. Затем отправляйтесь прямо в Сен-Дени, на улицу Экруэль. Там стоит машина Вайренка. Снимите с неё всё. Это несколько часов подождать, не может. Я бы не стал вам звонить в 3:20 утра, если бы это могло подождать хоть минуту. Уничтожьте все следы. Сырокое. Выйдя в приёмную, хирург поискал глазами кого-нибудь похожего на комиссара, ожидающего новостей о раненых. Где он? Вот, сказал анестезиолог, показывая на невысокого брюнета, который крепко спал, вытянувшись на двух составленных стульях и подложив под голову пиджак вместо подушки. Ну, допустим, хирург Патряс Адамберга за плечо. Комиссар сел, сгорбившись, Потёр лицо, запустил руки в волосы. Вот и умрса, подумал хирург. Но он и сам не успел побриться. Все трое в порядке. Ранение в колено потребует реабилитации, но коленную чашечку не задета. Рука это вообще пустяк, он выйдет через пару дней. Что касается бедра, то ему повезло. Ещё немного и зацепило бы артерию. У него температура, и он говорит стихами. «А пули?» — спросил Адамберг, стряхивая пиджак. «Вы их не смешали? Каждая в отдельной коробочке, с номером койки. Что произошло? Нападение на банкомат». «А-а-а!» — разочарованно просинул хирург. «Деньги правят миром». «Где лежит колено?» «В палате 435, вместе с рукой. А бедро? В 441. -й. Что с ним такое?» В него выстрелил колено. Нет, я о волосах. Это у него от природы. Ну, в смысле, ошибка природы. Я полагаю, это интрадермическая пертурбация кератина. Редкое явление. Я бы даже сказал, исключительно. Хотите кофе? Завтрак? Что-то мы побледнели. Пойду поищу автомат, сказала Домберг, вставая. кафе из автомата, да ещё борда. Пашли, сейчас мы всё уладим. За врачами всегда остаётся последнее слово, и Адамберг послушно побрёл за человеком в белом халате. Сейчас мы поедим, сейчас мы попьём, сейчас нам станет лучше. Пошатываясь, Адамберг мельком подумал о третьей девственнице. Полдень. Сейчас мы будем кушать. «Мы не боимся. У нас все будет в порядке». Комиссар вошел в палату Вейренко во время обеда. Лейтенант с тоской взирал на стоявший у него на коленях под нос с чашкой бульона и йогуртом. «Мы должны все доесть», — сказал Адамберг, садясь возле кровати. «У нас нет выбора». Вейренк кивнул и взял ложку. Копаться в старых воспоминаниях рискованное занятие для всех нас вас чудом пронесло в иренг поднял ложку потом снова отложил её не отрывая взгляда от чашки с бульоном томит меня судьба душа моя в тумане долг чести требует устроить торжество тому кто спас меня на поле подлой брани а сердце не даёт приветствовать того кто мне принёс беду, но жаждет лекований. В этом-то и проблема. Но я ничего от вас не требую. Моё положение не многим проще вашего. Я спасаю жизнь человеку, который может погубить мою. Как это? Вы забрали у меня самое ценное. Веренг с гримасой боли приподнялся на локте, губа его дёрнулась вверх. Вашу репутацию я на неё пока не посягал. Зато ты посягнул на мою жену. Лестничная площадка на восьмом этаже, дверь напротив лестницы. Вэренг рухнул на подушки, разинув рот. Откуда же я знал? тихо сказал он. Конечно, всего знать невозможно. Запомните это на будущее. Совсем как в той сказке, сказал Вэренг, помолчав. — В какой? — Про короля, который послал на верную смерть одного из своих генералов, в чью жену он был влюблён. — Не очень вас понимаю, — искренне сказал Адамберг. — Я устал. — Кто кого любит? — Жил-был король, — начал Веренг. — Так. Он влюбился в жертву одного парня. — Допустим. — Король послал парня на войну. — Допустим. Варинг погиб. Ну, король взял себе его жену. Так это не про меня. Летенант отсутствующим взглядом смотрел на свои руки. Час пробил, господин, судьба распорядилась так, чтобы ваша жизнь от пут освободилась. Свершился приговор, и смерть подстерегла врага, который вам принёс так много зла. — Ну, — повторил Адамберг, — так что ж на вас нашло, что за слепая жалость и ваша длань убить убийцу удержалась? Адамберг пожал плечами, нывшими от усталости. — Вы за мной следили? — спросил Веренг. — Из-за нее? — Да. — Вы узнали тех парней на улице? — Когда они засунули вас в машину? — солгал Адамберг, обходя молчанием историю с микрофонами. Ну вот как. Нам придётся поладить друг с другом. Адамберг поднялся и закрыл дверь. Мы дадим Ролану и Пиру сбежать от греха подальше. Если охранника не будет на месте, они такую возможность не упустят и слиняют отсюда. Подарок, спросил Веранг застывшей улыбкой. Не им, а нам, лейтенант. Если мы начнём следствие, За ним последует обвинение и суд. Вы согласны со мной? Вы очень надеетесь, что будет суд и приговор, а не станут защищаться в иранг. Их адвокат будет настаивать на законной самообороне. Каким образом они ворвались ко мне домой? Сошлётся на то, что убив шелудивца Фернана и толстого Жоржа, вы собирались прикончить их. Я никого не убивал. «Сухо», — сказал Веренг, — «а я на вас не нападал на верхнем лугу». «Так же холодно», — ответил Эдамберг, — «я вам не верю». «Никто никому не хочет верить, и ни у вас, ни у меня нет доказательств того, о чем мы говорим, за исключением честного слова собеседника. У присяжных тоже не будет никаких причин вам поверить. Ролан и Пьеро выпутаются, поверьте мне». А у вас начнутся неприятности? Нет, оборвал его Беренг, без доказательств нет и приговора. Зато испорченная репутация и сплетни вам гарантированы. Убил он их или не убил, подозрение вопьётся в вас как клещ и не отпустит никогда. И вы будете чесаться 69 лет спустя, даже если приговор не последует. Понимаю. сказал Веренк, подумав. Но не верю. Вам-то что с того? Вы способны устроить им побег, чтобы они меня достали чуть позже? Как всё запущено, Веренк. По-вашему, это я подослал Ролана и Пиро, и поэтому торчал у вас под окном? Я не могу отбросить эту гипотезу. А зачем я вас тогда спасал? Чтобы снять с себя подозрение? После второго нападения, которое наверняка увенчается успехом, в палату заглянула медсестра и положила на тумбочку две таблетки. "Обезболивающее", сказала она. "Принимаем во время еды. Введём себя хорошо. Мы должны это принять", сказал Адамберг, протягивая таблетки лейтенанту, "запив бульоном". Веренг послушался, и Адамберг поставил чашку на поднос. Придумано неплохо. Комиссар снова сел, вытянув ноги. Но это неправда. Частая ложь выглядит достоверно, а правда нет. Но ну, так скажите мне правду. У меня личные причины желать их побега. Я не следил за вами, лейтенант. Я вас подслушивал. Поставил на прослушку ваш мобильник, а в машину вмонтировал жучок и маячок. Как всё запущено. Да. И я бы не хотел, чтобы это стало известно. Если начнётся следствие, всё вылезет наружу, в том числе прослушка. Кто об этом расскажет? Элен Фруасси, которая установила её по моему приказу. Она мне доверилась, считая, что действует в ваших интересах. Элен честная женщина, она всё доложит следователю. Понятно, сказал Эренк. То есть мы оба от этого выиграем. Именно. Но сбежать не так-то просто. Они не смогут выйти из больницы, не уложив пару полицейских. Все поймут, что тут что-то нечисто. Вас начнут подозревать или в лучшем случае накажут за профессиональную ошибку. Ну, положат несколько полицейских. У меня есть два верных человека, которые засвидетельствуют, что не справились с преступниками. Эстолер? Да. И Ламар. Надо ещё, чтобы Ралан и Пиро решили попытаться счастья. У них и в мыслях нет, что можно сбежать из клиники. Полицейские посты могли поставить у всех выходов. Они сбегут, потому что я их об этом попрошу. И они вас послушают. Разумеется. А кто сказал, что они не нападут на меня снова? Я Вы по-прежнему ими командуете, комиссар? Денбург встал и обошёл кровать, бросил взгляд на температурный листок. 38,8. Мы к этому вернёмся позже, Веренка, когда будем в состоянии выслушать друг друга. И у вас спадёт температура.